Глава 42 Трое из ларца. Как и предсказывал Бастиан, герцогиня отнеслась к Дэвиду с особой нежностью. Она запретила им расспрашивать мальчика, пока он не поест и не примет ванну. Мальчишка сначала настороженно отнесся к благим порывам леди Сент-Мор и не отпускал руку Джейн, испуганно поглядывая на женщину. Он то и дело крутил головой по сторонам, осматривая огромный дом и богатое убранство. Но Бастин что-то шепнул ему на ухо, и на детском лице появилась улыбка. А потом Дэвид спокойно пошёл с герцогиней. «Что ты ему сказал?» — усмехнулась Джейн. Что он не боялся, потому что его здесь никто не обидит, и что куплю ему велосипед». «Ты подкупил ребёнка?» «Я и тебя могу подкупить», — рассмеялся Бастиан. «Меня? Навряд ли». «Ну...» — протянул он и заключил её в кольцо своих рук. «Я могу научить тебя танцевать. В прошлый раз ты оттоптала мне все ноги». «Это ты просто плохо танцуешь», — парировала девушка, но в глазах плясали смешинки. «Да? Тогда ты научишь меня». И он потянул её в гостиную. Они остановились недалеко от камина. «Начинай». «Ладно, ладно. Твоя взяла. Я действительно ужасно танцую». Джейн подняла руки вверх, давая понять ему, что сдаётся. Он улыбнулся и прижал её к себе. «Вот так ты лучше, Лилит». На самом деле дело было совсем не в умении танцевать. Из головы Бастиана не выходил совет Джозефа. «Если любишь её, признайся». И впервые он боялся, боялся услышать «нет». Боялся, что она снова будет кричать, что у них нет будущего. Но сегодня, когда он отправлял её с ребёнком в экипаж, на мгновение он увидел в её взгляде любовь. И это придало ему смелости. «Именно так ты меня подкупаешь», — передразнила его Джейн, когда он закружил её в танце. «Отчасти. Я не хочу на сегодняшнем балу остаться без ног». «Сегодня?» «Да. Джозеф нанял людей, и всё уже подготовлено, поэтому матери теперь нечем заняться». «Ну, теперь у неё есть Дэвид». На её губах появилась улыбка. Бастиан крепко прижимал её к себе, и они кружили по гостиной, с ловкостью огибая диваны и кресла. В его объятиях ей было так спокойно, так хорошо. Рядом с ним она была счастлива. Герцогиня мечтает о внуках. Может, стоит ей подарить парочку? Замечательное предложение, Лилит. Его горячее дыхание обожгло её щёку. Предлагаю начать заниматься этим прямо сейчас. Хотя, возможно. Он остановился и положил ладонь на её плоский живот. Там уже зарождается жизнь. Джейн замерла, не сводя взгляда с его руки, покоившись на её животе. Эта мечта была такой соблазнительной, казалась такой настоящей. Его ребёнок. Наш ребёнок. Но она понимала, что это невозможно. Если она и забеременеет здесь, то назад точно вернётся без ребёнка. Потому что даже её одежда и цвет волос поменялись. Что говорить о живом человеке внутри? «Ты понимаешь, что это невозможно, Бастиан?» Грустно улыбнулась она. Их взгляды встретились. «Ты хочешь в свой век, Джейн?» «Хочешь вернуться назад?» «Я... я... я не знаю, Бастин. У меня никого нет в том веке. Ни близких друзей, ни родственников, даже кошки. А тут... тут у меня появилась семья, друзья, появился ты». Она обвила руками его шею. «Но это не моя жизнь. Я не хочу всю жизнь прожить под чужим именем и к тому же чужой жизнью. «Но я не хочу терять тебя». «А если бы ты не смогла вернуться?» «Тогда бы вышла за меня замуж». «Это можно расценивать как предложение?» Уголки её губ дрогнули. «Да». В голубых глазах читалась нежность. «Но...» «Никаких «но». «Мы что, не можем просто помечтать?» Поморщился недовольно Бастиан. «Помечтать?» «Хм, что ж, а почему нет?» Игриво пропела она, стараясь не поддаваться грустным эмоциям. «Да, я бы вышла за тебя замуж. Но наш брак был бы ужасен», — рассмеялась Джейн. «Возможно». Он усмехнулся и снова закружил её в танце. «И как он будет выглядеть, по-твоему?» «Вполне возможно, что в полуссоры мы однажды поубиваем друг друга». Ты будешь дразнить меня, выводить из себя, проверять, насколько велико моё терпение, и навряд ли будешь прислушиваться хоть к одному моему слову. А я уверен, что ты будешь самой непослушной женой. Возможно, раз в день мне захочется тебя придушить. И раз день я буду биться головой о стену, проклиная нашу встречу. Но я брошу всю свою жизнь к твоим ногам ради того, чтобы в конце наших ссор Ты бросалась на меня с поцелуем. Он остановился и посмотрел ей в глаза. «Я люблю тебя, Джейн Митчелл. Бастиан, я влюблён в тебя так сильно, что мои эгоистичные порывы берут верх. Я не отпущу тебя в твой век. Я привяжу тебя, спрячу, найду другой выход. Но ты останешься со мной». Серые голубые глаза наполнили слезами. Он любит её, любит. Я тоже этого хочу, но... Но что, если Изабель жива? Перебил её Бастиан. Что, если ты попала в то время, когда она ещё не умерла? Это в твоём веке она призрак, а в этом веке она человек. И ты сама говорила, что сейчас её призрака в доме нет. Джейн отошла от него на шаг и отвернулась, заламывая руки. А если он прав? «Если Изабель жива, но это иллюзии, Бастиан. Не давай мне надежду», — прошептала она. «Почему ты веришь в худшее, Джейн?» «Потому что тогда не разочаровываешься. Этим предположением ты даёшь надежду не только мне, но и Джозефу». Он развернул её к себе. «Если у меня появится хоть один маленький шанс...» Прожить свою жизнь с тобой я им воспользуюсь, и мне никто не помешает. «Бастиан, ты сошёл с ума. Ты только сегодня узнал от этого мерзкого лорда, кто убил Изабель». Он мог солгать. «Это бред. Зачем ему лгать, когда на него нацелена дуло пистолета? Послушай себя». Оба переходили на крик. «Я слушаю себя». И я, чёрт возьми, проверю этот вариант, нравится это тебе или нет». Он понимал, что сглупил, когда признался ей в своих предположениях раньше возвращения. Джозефа и Кристофера с борделя. Идиот. Но ему хотелось понять, хочет ли она остаться с ним. Здесь. «Потому что если Изабель ещё жива, и если мы не позволим ей умереть, значит, в будущем не будет призрака». И значит, тебе некому будет возвращать назад. А если я вернусь сразу же, как мы её спасём? Допустим, что ты прав, и она ещё жива. Так может, моя миссия — спасти её? Что ты тогда будешь делать?» Бастиан замолчал. Об этом он совсем не подумал. Неужели нет совсем никаких шансов? Они смотрели друг на друга. Возможно, слишком долго. Джейн подошла к нему и притянула к себе его голову. Их лбы соприкоснулись. «Давай просто насладимся тем временем, что у нас есть. Не будем мечтать о будущем, а просто побудем счастливыми здесь, в настоящем». «Я хочу не только настоящего, Джейн. И, как правило, я всегда добиваюсь желаемого. Если ты окажешься прав, Бастиан, знай, Я буду счастлива остаться с тобой. Я буду счастлива». Она взяла его ладонь и положила на свой живот. «Подарить тебе детей, потому что я люблю тебя, упрямого и сумасшедшего мужчину». И больше не было ни разговоров, ни споров. Он притянул её к себе и поцеловал. Счастье переполняло его. Впервые в жизни его любят по-настоящему, взаимно. И её признание дало ему ещё больше сил и стремлений докопаться до истины. Дверь в гостиную распахнулась, и в комнату вошёл Джозеф. «Прошу прощения». Он отвернулся, увидев целующуюся пару. Джейн попыталась отскочить от Бастиана, но он не дал ей этого сделать. «Джозеф, ты уже вернулся?» Сент-Мор повернулся к брату. Девушка всё-таки вырвалась из кольца его рук. Чувствуя себя неловко и понимая, что Джозеф до сих пор видит в ней свою невесту. «Да. И у меня очень необычные новости. У нас тоже. Что вы нашли?» «Ты оказался прав. Мы нашли ещё одну преступницу. Владелица борделя миссис Олоретт представляла клиентам интересные услуги. И не только англичанам». Она искала молодых девушек за границей и предлагала им работу горничной или служанки в богатых домах Лондона. За хорошее жалование, естественно. Но по прибытии сюда они попадали в бордель. Их опаивали опием и приглашали клиента. А когда девушки приходили в себя и в ужасе понимали, что произошло, она запугивала их. Иногда била. Джейн от удивления открыла рот. Что за ужасы? Неужели даже в этом веке были такие люди? Бедные девушки. «А где Кристофер?» — поинтересовался Бастиан. «Поехал домой топить своё горе в спиртном. Он был частым гостем в этом борделе и теперь чувствует себя преступником». «А почему девушки не попытались попросить помощи?» — удивлённо спросила Джейн. «Они в чужой стране». Им внушили, что здесь лучшей жизни для них уже не будет. А так, по крайней мере, у них есть крыша над головой, постели и еда. Многие боялись неизвестности, а многие — смерти. Потому что попытки к бегству очень строго пресекались. Тем более есть и дамы, которые работают там по своей воле и присматривают за чужестранцами. Девушка вспомнила своё знакомство с этим борделем и нахмурилась. «Эй!» «Малышка, ты куда? Мадам не любит, когда её девочки сбегают». Джейн чертыхнулась. «Конечно. Она не любит, когда сбегают, в то время как по улице ходят толпы проституток. Получается, что Бастиан спас меня уже два раза. Потому что не появись он там и не увидел он меня оттуда, моя судьба была бы неизвестна». Она повернулась к мужчинам, возвращаясь из плена воспоминаний. Бастян рассказывал брату о том, что они обнаружили в приюте, а также о том, что рассказал Фроулинг об Изабель. «Хозяйка борделя не убивала её», — произнёс Джозеф. Было видно, как он взволнован. «Но после твоего рассказа я начинаю понимать, о чём говорила эта дрянь». «Что ты имеешь в виду? Ты думаешь, что Изабель жива?» уточнил Сентмор. «Я знаю точно, что её не убивали в ту ночь, когда на меня покушались. И я очень хочу верить, что она жива. Но я боюсь спугнуть эту надежду». По его зелёным сияющим глазам было видно, что он хочет верить в лучшее. «И где же она?» Миссис Олдерат рассказала, что Изабель доставил к ней фроулинг. «Он держал мою невесту в приюте». Она пыталась несколько раз бежать от него с каким-то мальчишкой, но попытки провалились. Где рисунки, она не говорила, только сказала о том, что портреты у неё в спальне. И если Мартин отпустит её и мальчика, она их ему отдаст. Но он, конечно, не согласился и отправил Изабель в бордель, надеясь на то, что миссис Олдрэд сможет разговорить её и пресечь попытки к бегству. Надо срочно поговорить с Дэвидом. Что-то мне подсказывает, что сбежать она хотела с ним. А зачем им рисунки? А вот это самое интересное. Они не знают, кто такой лорд. Он шантажирует их, а не помогает в грязных делах. Но миссис Олдрит сказала, что лорд не скрывает того факта, что за взрывом в апреле на станции, которые приписали ирландцам, стоит он. Тем самым показывая, что может убрать любого со своего пути. «И они думали, что Изабель его нарисовала?» «Да». «Они спрашивали её об этом?» «Хозяйка борделя сказала так. Девчонка сказала, что лорд присутствовал на каждой встрече». «Тень в окне». «Одинокая тень в окне вместе их встреч», — задумчиво произнесла Джейн. «Вот кто это». «Они встречались и даже не подозревали, что лорд тоже там». Вот почему ему тоже понадобились рисунки. Если правительство узнает, кто стоит за взрывом...» Жейн потерла подбородок и начала бродить по комнате, продолжая рассуждения, пока двое мужчин не сводили с неё взгляд. «Я думаю, Джозеф, что тебя хотел убить Альфред Мортон. Именно он тогда встречался в саду с прескотом Вайлингом. И, понимая, что план провалился, заключил с тобой сотрудничество чтобы потом взорвать твой завод, свалить всё на ирландцев и остаться единственным владельцем завода по изготовлению дизельных двигателей. Охрана в саду на балу у леди Сноуп, которую я благополучно убрал. Ведь у Мортона нет охраны», — возразил Бастиан. «Я думаю, что эти люди охраняли не его». Изабель же сказала, «Лорд присутствует на встречах». «Ты хочешь сказать?» да Они охраняли лорда. Он был там. «И ты до сих пор не веришь, что она из будущего, Джозеф?» — усмехнулся сентмор мор «Джейн, ты могла бы сделать блестящую карьеру в Скотланд-Ярде?» Девушка усмехнулась. «Так, а куда делась Изабель?» Обратилась она к Джозефу. «А вот сейчас вы удивитесь вдвойне. Миссис Олдерот хотела отправить Изабель за границу, работать». Но её украли у хозяйки борделя прямо из-под носа. И она видела, кто это сделал. Но догнать беглецов они не смогли, потому что им кто-то помог. И кто же это сделал? Её сестра. «У Изабель есть сестра?» — удивлённо воскликнула Джейн. «В том-то и дело, что нет. Это я и сказал хозяйке борделя. Но она настаивала на своём». «Но откуда у неё такая уверенность?» — не выдержал Бастиан. «Потому что она сказала, что это была сестра-близнец, и ошибки быть не может. Они похожи, как две капли воды». Джейн нервно сглотнула и посмотрела на мужчин, смотрящих на неё так, словно они ждут каких-то объяснений. «Я буду вежливой, если сейчас упаду в обморок», — прошептала девушка. хотя «Нет смысла быть леди!» И Джейн двинулась к бару. «Что за чертовщина здесь происходит?»